Утром она собрала свой фанерный сундучишко, в котором хранилось ее похоронное обряжение. В последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у порога, сдерживая, чтобы не упасть и не забиться на поло, и вышла, прикрыла за собой дверь. Самовар был выставлен заранее. Возле Настаськиной избы, караули ее, стояли Сим и с Катериной. Дарья сказала, чтобы они взяли самовар и, не оборачиваясь, зашагали к колчаковскому бараку.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 поднял ее Павел. Тетка Настасья приехала. Настасья с зажатым в руках лицом, всхлипывая, раскачиваясь вперед-назад, слабо выстанывала. А Егор-то, Егор-то! Старухи растерянно и подавленно молчали, не зная, верить не верить в это смерть деды. Кто скажет, нет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 Там, в этом просвете, садилось солнце, под которым сально топилось уцелевшее, но непроглядное, годами удобренными мухами стекло. На полу была натоплена красная пыль от кирпичей, где когда-то стояла железная печка. Теперь печки не было никакой, да и во всем этом курятнике с нарами, как с насестом, у одной стены и длинным, как корыто столом, у другой не пахло даже маломальским жилым духом. но выбирать искать, что поприличнее не приходилось. к этому часу только он, калчаковские бараки уцелел. ни единой ни стайки ни баньки больше не осталось. на нижнем краю еще чадили разверстые избищи. в горячем пепле время от времени что-то, донятое жаром, будто порох фукало, мертвые и страшно оставали вышедшие на простор и вид русские печи. все снялась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 «Может, сегодня соберемся? Завтра я бы за остальными приехал». Она не стала даже отвечать.